31. С вечера у рейхсканцлера Адольфа Гитлера сильно болел живот, но утром желудок работал нормально. Значит, боли были вызваны не расстройством кишечника, а имели чисто нервное происхождение. И сейчас рейхсканцлер в приятном изнеможении полулежал в кресле с наслаждением вспоминал, как вчера здесь же в имперской канцелярии В его гигантском торжественном кабинете на совещании по поводу обстановки на Восточном фронте, неожиданно для всех складывающееся не слишком приятно, он вдруг посетовал нарези в желудке. И все эти прославленные германские полководцы, цвет вермахта, словно забыв, зачем они пришли сюда, стали с глубокой озабоченностью обсуждать малейшие симптомы недомогания своего фюрера и дали ему множество полезных медицинских рекомендаций, проверенных на собственном опыте. И он внимательно, терпеливо и благосклонно их всех выслушивал. А когда Кейтль и Йодль с утонченной вежливостью, но дрожащими от злобы голосами, спорили друг с другом, следует ли фюреру прибегать к искусственным методам очищения желудка, или не следует, он дал им выговориться, милостиво не вмешиваясь в их горячую и страстную полемику. И то, что маршалы и фельдмаршалы представители самых древних, прославленных военных родов Германии столь увлеченно обсуждают этот интимный момент самочувствия фюрера, состязаясь перед ним в своей осведомленности о различных способах исцеления, навело Гитлера на некую ироническую мысль. Пожалуй, если бы он вдруг позволил себе в присутствии этих полководцев шумно испортить воздух, а о такой капризно-презрительной мести буржуазной публике говорил один гениальный француз, фамилию которого фюрер запамятовал, то никто из них не нашел бы здесь ничего предусудительного. И это тоже приносило упоительное сознание своей власти над ними, над всеми этими тевтонскими рыцарями, кичащимися своей родовитостью, своей фамильной честью, своими военными заслугами перед рейхом А он, некогда мелкий австрийский шпион Шикль грубер ефрейтор, незадачливый живописец физиономии Кельнера, Он вознесён над ними силой обстоятельств. Империи понадобился вождь, ради всего готовый на все, но не утративший при этом практической сообразительности и не забывающий, что истинный хозяин положения вовсе не он, а подлинные владетели Германии — крупы, стинесы, тисыны И хотя стратегия плана Барбаросса — вершина германской военной мысли, она все же нуждается в поправках имперских магнатов». Ведь они открыли немецкому фашизму кредит, и с ними нужно безотлагательно расплачиваться углем и металлом Донбасса, нефтью Баку. Нужно вносить в обещанные сроки проценты в виде сырьевых придатков к их индустриальным владениям. Захватить Москву и Ленинград, эту эффектную победу, верховное командование считало главной стратегической целью. Генералитет привык на Европейском театре войны мыслить столицами, ибо после падения столиц обычно завершались войны. Европейские державы традиционно капитулировали. Но хотя он сам утверждал, что Советский Союз — это колосс на глиняных ногах, в глубине сознания он начал постепенно ощущать, что война с Россией полна стихийных неожиданностей, и разгадать, предотвратить их, не в силах ни его соратники, ни он сам. Еще 3 июля начальник генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдор доложил по телефону в Ставку. «Не будет преувеличением, если я скажу, что кампания против России будет выиграна в течение 14 дней». И сам он, фюрер, вынужден был недавно, 7 октября, лживо заявить, будто Красная Армия окончательно разбита и война с Россией фактически закончена. Он лгал сознательно, преследуя благородную цель. Хотел этим заявлением втянуть Японию в войну с Советским Союзом, создав у ее правителей впечатление, что русские накануне поражения. Он политик, а ложь в политике — это оправданный метод для достижения ближайшей цели. Он сам провозглашал. «У меня то преимущество, что меня не удерживают никакие соображения теоретического или морального порядка». Но когда ему угодливый лгут, как врал Гальдор, и другие его прославленные немецкие полководцы. Он, бывший ефрейтор, не может не испытывать к ним скрытого и снисходительного презрения. И когда они из его рук принимали ордена, как принимают чаевые, он видел на их лицах лакейское выражение — И когда он, искусно взвинчивая себя, иступленно и оскорбительно орал на них, если они допускали ошибку, они с привычной покорностью, демонстрируя этим дух прусской военной дисциплины и послушания, выслушивали бранные слова, любое из которых заставило бы покраснеть и осенизатора. Он понимал, что его лицемерие проявляется обычно чересчур поспешно, что оно слишком грубо, и частенько завидовал своим генералам, непринужденно, с безукоризненным совершенством воспитанников высшей казеровской школы, владеющих этим мастерством. Но сейчас его заботило другое. Он вызвал начальника Аввера, адмирала Канариса, чтобы дать ему нахлобучку. И отдыхал перед тем, как впасть в самозабвенную ярость, приступы которой были для него полезны. Они возбуждали ум. Канарис умел мягкостью, лестью и вкрадчивыми манерами успокаивать эти шумные бури. Он хвастал Гейдриху. Человек примет вашу точку зрения, если вы не будете раздражать его, только тогда он может оказаться благоразумным. Это коварная лиса, канарис, гиена в сиропе. Еще в 1934 году «Интеллидженс Сервис» заслала в Германию своих специальных агентов-психологов, чтобы они изучили психологические склонности Шикльгубера Гитлера. Всех их снабдили поисковой карточкой. «Рос средний, уши петлями, нос прямой, крупный, глаза выпученные, синие, волосы темные, телосложение нормальное, страдает несколько чрезмерной возбудимостью и раздражительностью, естественной для лица, стоящего во главе нового политического движения». Особых примет нет. Эти английские разведчики, как грязные репортерышки, собрали самые интимные сведения о фюрере Они узнали даже, что все его многочисленные попытки обзавестись потомством были плачевными, и они же утверждали, будто ему нравится запах собственного пота, и поэтому он, поднимая руку, якобы нюхает собственную подмышку, а его склонность к мистике они объясняли неким отроческим пороком, и подобные материалы «Канарис» осмелился вручить ему, фюреру, главе империи, как будто оказывать им дружескую доверительную услугу, как бы раскрывая перед ним все сейфы немецкой контрразведки. Гитлер подозревал, что истинный текст донесений английских агентов Канарис припрятал, а этот состряпал сам, или совместно с покойным Рэмом, который тоже претендовал на роль фюрера и стремился уязвить Гитлера, намекнув, что в тайниках Абвера копится и его грязное белье. Гитлер знал, что Канарис любовно коллекционирует у себя в сейфах всю грязь, которую только могли собрать его шпионы об имперской верхушке. Подобным коллекционированием с не меньшим усердием занимаются Гиммлер, Гейдрих, Риббентроп. Эти картотеки, их личный золотой запас, который в случае нужды они могут обменять на валюту какой-нибудь мировой державы, но Гитлер знает о них больше, чем даже они знают о себе, потому что каждый из них усердно, с энтузиазмом доносит ему на другого. и Если уж говорить об истинных личных заслугах Гитлера перед Рейхом, то, по крайней мере, одна из них, несомненно. Став главой Третьей империи, он сумел использовать свой опыт мелкой полицейской ячейки и создал грандиозную систему тотального шпионажа. Гигантскую охранную систему безопасности тех, кто возвел его на вершины власти. И крупы, Стиннесы, Тиссены, все эти магнаты, подлинные властители Германии, чтобы потом не произошло, обязаны, да, обязаны сложиться и отлить ему монумент из частицы того золота, которое бесконечным потоком несли в их банки реки Крови, залившие сейчас Европу. Канарис, мелкой семенящий поступью, вошел в кабинет фюрера. Склонив на бок румяную физиономию с седой, прилизанной шевелюрой, он притворно часто дышал, показывая этим свое служебное рвение — прибыть секунда в секунду. Но он вовсе не запыхался, торопясь сюда. Больше часа покорно дожидался, пока его вызовут в приемный рейхсканцелярии, развлекая адъютанта фюрера веселой болтовней. Он умел болтать, ни о чем не пробалтываясь и вызывая при этом у собеседников опасные позывы к излишней откровенности. Через адъютанта фюрера, тайного своего агента, Канарис знал, зачем его вызывали. И Гитлер знал через Гейдриха, что Канарису известно, зачем он будет вызван. Знал он и от кого известно, так как один из ближайших сотрудников Канариса, готовивший ему материалы для представления фюреру, был тайным агентом Гейдриха. А правильно ли, доложил обо всем фюреру Гейдрих, проверит в свою очередь Гиммлер, у которого есть свои агенты в аппарате Гейдриха. И обо всем этом знал Канарис. И то, что Канарису все это известно, фюрер тоже знал и принимал это как должное. Ведь страшно было бы, если бы один из его подручных в создании системы тотального шпионажа не понимал ее всеобъемлемости, И зная, что Канарис великолепно осведомлен, зачем его вызвали, зная, что у того в папке припасены все материалы и даже заранее готова объяснительная записка, Гитлер все же посчитал нужным прийти в ярость, чтобы внезапно обрушиться на Канариса и застать его якобы врасплох. Недаром Канарис говорил с любовным восхищением, что внезапность — универсальный и безотказный прием фюрера, и что это могут подтвердить даже некоторые особы женского пола. Ревностное соперничество гестапо, служб СД и Абвера, их стремление стать самым надежным источником секретной информации для главы Третьей империи Гитлер умело использовал, чтобы проверять каждого из информаторов. И о каждом из них он располагал такими материалами, которые свидетельствовали против них и могли служить официальным обоснованием смертного приговора. И это тоже было ведомо каждому из них». И относительно своего любимца Геринга фюрер тоже располагал такими сведениями, такими документами, которые в любой момент можно было использовать против него. Геринг, как одержимый, мошенничал, лелеял мечту превзойти рурских магнатов, получить больше прибыли от своего концерна, чем получают они, и хотя тайным указом его еще в 1934 году назначили преемником Гитлера, он все-таки полагал, что истинную, незыблемую власть над людьми дает только богатство» и безудержно мародерствовал во всех оккупированных странах Европы и, оправдываясь, изворачивался перед фюрером. Лгал, будто им овладела страсть коллекционированию произведений искусства. Что касается Геббельса, то за ним числились подлежащие уголовному наказанию похождения с юными танцовщицами, для которых в его поместье было устроено целое общежитие, нечто вроде гарема. И Гитлер снисходительно объяснял неубедительность многих его пропагандистских выступлений, даже таких, которые в виде листовок прилагались к хлебным карточкам тем, что Геббельс чересчур истощает себя на ином поприще. И каждый власть имущий оставил свой след в хранящемся у Гитлера своде черных деяний. В этом списке значились и немецкие магнаты. Гитлер располагал документами, неопровержимо свидетельствующими о сотрудничестве крупнейших германских концернов с американскими и английскими фирмами, впрочем, в интересах Третьей империи. Но в случае нужды он мог дерзнуть и обвинить в измене рейху кое-кого из немецких промышленников, конечно, тех, кто помельче. Он держал про запас этот козырь, хотя взаимный обмен патентами... Военными изобретениями, торговле стратегическими материалами, оружием, топливом и иные подобные дела велись с ведома и одобрения имперского руководства, а в США и Англии владельцы крупнейших концернов даже не делали из такого сотрудничества особой тайны. Гитлер был вынужден послушно исполнять роль демонической личности, склонной к ясновидению, Официальные биографы приписывали ему эти черты, стремясь фантастически расцветить банальные, провинциальные вкусы невежды, а мнительность неврастенника выдать за пылкость гения. Следуя этой своей обязанности быть тем, кем его хотели видеть, он вел себя так, чтобы поведение заставляло забывать об ординарности его натуры. Вот и сейчас... Привычно возбуждаясь, словно впадая в транс, он яростно закричал и, объединяясь, своим криком ощутил, что к нему приходит приятное, легкое беспамятство, как после приема небольшой дозы наркотика, бодрящего и освежающего действующего на нервную систему. И фюрер вопил, угрожал и кричал, иступленно, самозабвенно, наслаждаясь этим дурманящим самозабвением. Канарис, как и полагалось в такие моменты, привычно кривлялся по и мастерски изображая на своей жирной физиономии страх, ужас, униженную мольбу. Он гримасничал молча, долго, и от этой тяжелой мимической работы у него заболели лицевые мускулы. За ушами потек пот и судорожно двигались в черных лакированных ботинках пальцы. Так продолжалось до тех пор, пока обе стороны не убедились, что каждый из них достойно выполнил свою роль, и каждый из них при этом... Вел себя именно так, как ему и полагалось вести, и тогда Гитлер спокойно и удовлетворенно приказал Канарису докладывать, и, выслушав деловой рапорт со свойственной ему дотошностью роясь в бумагах Канариса, Гитлер с полным до тонкости и пониманием и знанием дела четко и коротко объявил — что разведывательно диверсионная деятельность Абвера против Советского Союза, хотя расходы на нее составляют в год 31 миллион рейхсмарк, а это равно 11 миллионам 700 тысячам долларов, поставлено неудовлетворительно. И если до июня 1941 года Деятельность агентуры Аввера была парализована советскими органами контрразведки и упорной преданностью населения, мифом коммунизма, то сейчас слабость немецкой агентурной работы ничем не может быть оправдана. Тут Гитлер опять забылся, снова впал в транс, принял соответствующую позу и стал высокопарно вещать, как будто перед ним была огромная аудитория, а не один единственный слушатель, к тому же прекрасно все это знающий. Он начинает новую войну против русских – и будет вести ее особыми методами тотальных диверсий, тотального шпионажа и тотальных подрывных действий. Он взорвет советскую страну изнутри. Она покроется гейзерами, крови, обломками заводов и фабрик. Смерть будет витать над каждым, и уже террора повергнет народ в оцепенение. Начнется эпидемия убийств, совершать их будут специально для этого заброшенные агенты. Люди без Родины. Они будут сеять смерть из страха казни, потому что таким же агентам, поручит уничтожать каждого убийцу, не выполнившего волю тех, кто послал его убивать. Все крупные заводы, фабрики, электростанции на территории советской страны должны быть взорваны. Этот фейерверк обойдется рейху дешевле любой бомбардировки, а устроит его те, кто, трепеща за свою жизнь, во спасение будет убивать своих соотечественников. И Гитлер произнес вдохновенно. «Мы должны содрать с восточных военнопленных...» «Тонкий слой советского лака и обратив их в зверей, тысячами забрасывать на парашютах, чтобы они, как тифозные вши, покрыли землю, превратили ее в ад!» Канарис благоговейно молитвенно взирал на фюрера, терпеливо ожидая момента, когда снова можно будет возобновить деловой разговор. Предстояло обсудить подготовленную им докладную записку о создании широкой сети диверсионно-разведывательных школ для массового обучения агентов, предназначенных действовать против Советского Союза. И, как нетомительно было выслушивать в исприне суждения фюрера, Канарис был с ним совершенно согласен. В связи со столь неприятно замедлявшимся продвижением армии вермахта на Востоке, необходимо принять экстренные меры и провести их в огромном масштабе, чтобы содействовать быстрейшему успешному завершению похода на Россию иными средствами, средствами тайной войны, войны без линии фронта, еще более жестокой, чем обычные военные действия. С этой целью Канарис и предлагал создать под грифом Вали особый разведывательный штаб в одном из пригородов Варшавы и развернуть при нем сеть разведывательных диверсионных школ. Он давно разложил на огромном столе фюрера схемы расположения этих заведений с обозначением всех объектов – а также объяснительную записку, примерную смету из списки командно-преподавательского состава. И все это он уже успел зарегистрировать в рейхсканцелярии, как сверхсекретные объекты, равные по шкале секретности ставкам на восточных территориях. Фюрер перестал, наконец, вещать и занялся объяснительной запиской. Читая ее, он увлеченно ковырял в ухе концом карандаша, хмыкал одобрительно, а порой звонко цукал зубом, как всегда, когда работа доставляла ему удовольствие. Сделав много правильных и весьма полезных замечаний, свидетельствующих о серьезном знании предмета и даже способности к некоему новаторству, в этой древнейшей отрасли ведения войны он поставил на проекте создания новой сети диверсионных заведений свою подпись, подобную следу, которая оставляет удар хлыста Адмирал Канарис вздохнул с облегчением. И тут Гитлер неожиданно оторвался от бумаг и объявил торжественно — — Я должен вас обрадовать, адмирал! Вчерашнее мое недомогание оказалось несерьезным. Сегодня у меня был отличный стул! — Я бесконечно счастлив! — мой фюрер! — искренне воскликнул Канарис, сияя своей знаменитой улыбкой. Он действительно был счастлив этим обстоятельством, потому что если бы не оно, как знать, чем бы закончился сегодняшний доклад! И чтобы еще более расположить к себе Гитлера, доложил ему, что по информации Лансдорфа, в экспериментальном лагере заключенные задушили четырех агентов. А некий унтер-офицер Аввера сообщил Лансдорфу, что эти агенты были бы особо ценны, как диверсанты, и он хотел зачислить их в школу, но администрация лагеря предпочла выдать их заключенным, чем предложить службе Аввера. И фюрер благосклонно согласился привлечь к ответственности руководства экспериментального лагеря, сказал, что прикажет гестапо сделать это, дабы впредь никто не чинил препятствий высокой миссии Аввера, не мешал подготовке тотальной агентурной атаки на Востоке. «Хайль Гитлер!» — воскликнул Канарис. «Хайль!» — как бы салитуя самому себе, ответил фюрер. Он произнес приветствие машинально, потому что его тусклый, утомленный взор был обращен в этот момент к собственному, ярко написанному лучшими красками концерна «И. Г. Фарбен Индустри» парадному портрету, поднесенному 20 апреля, в день его рождения. Владельцем этого концерна он был также обязан своим величием — Как и концерн ИГ «Фарбен Индустри» был обязан Гитлеру гигантскими сверхдоходами, неиссякаемая золотая лавина которых росла с каждым новым военным годом. Фюрер твердо обещал армиям вермахта, действующим на Восточном фронте, что Рождество они встретят в Москве. И сам он тоже был не прочь отпраздновать Рождество в поверженной русской столице. Во всяком случае, генерал-квартирмейстер армии «Центр» припас на этот случай в обозе второго эшелона сервиз с инициалами фюрера. Падал мокрый снег и таял. Серый Берлин влажно блестел. В серых каналах белыми комьями плавали утки и чайки. Они были совсем ручные. Добрые, прохожие бросали им хлебные крошки. К зданию гестапо одна за другой подкатывали машины. Из них, цепив руки на затылках, выходили люди, такие же немцы, как те, кто их привез. Они поднимались по лестнице и выстраивались вдоль коридора, уткнувшись лицами в холодные, покрытые масляной краской стены. После допросов некоторые из этих людей, марая кафельной полкровью, сами добирались до камеры, но большинство не могли идти, и их увозили на носилках с велосипедными колесами. В гестапо, как на военном заводе, работали круглосуточно, в три смены. В городе было чинно, тихо, И влажный снег, лениво падавший из серого неба, не мог обелить его улиц. Снег падал и таял, растекаясь холодными, склизлыми лужами, и в них жирными пятнами отражались огни этого надменного города, выстроенного из серого камня.